Увидела в комиссионке на Невском шикарные туфли, новые, совсем недорогие. Туфли были маловаты, наделись с трудом, но соседка все равно их купила, а вось разносится. Однако первый же выход в свет показал, что ходить в обновке шуры не может. Узкие стильные лодочки на шпильке с кокетливо вырезанным носком невыносимо жаль Ни попытка растянуть туфли в мастерской, ненародные средства вроде налиты внутрь водки не помогли.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 Ой, какие красивые! Гадер, дай, да я померю. А сколько стоит? 40 рублей. Не моргнув глазом, ответил Владимир. Беру, заявила Жанка, и тут же вынула из сумки деньги. Три красных десятки, две синие пятерки. 25 пять рублей благополучно вернулись к обрадованной Шуре, а десятку и пятерку Владимир положил на обеденный стол, прижав сверху для надежности библиотечным номером иностранной литературы за позапрошлый месяц.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 без сомнений тем было для матери очень болезненный кто знает какой будет ее реакция. быть может она тоже выйдет из себя расплачется ей станет плохо но ничего подобного не произошло наталья евгений лишь вздохнула и проговорила боюсь ты не сумеешь этого понять пока сам не побываешь в такой ситуации и не осознаешь что счастье жить на родине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 Наталья Евгеньевна осторожно освободила руку. — Все так сложно. Скорее всего, тебе не разрешат ехать. Не так уж сильно у нас тут все изменилось, как-то кажется. Но попробовать-то надо. Его глаза загорелись. — Значит так, сейчас пишем дяде Дитру ответ, потом помчимся в воверху, узнаем, какие нужны документы. — Помчишься? — с грустной улыбкой поправила она. — Хорошо. С готовностью согласился он.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 И, разумеется, первым отделом связь с научных институтов с системами безопасности не ограничивалась. В каждой лаборатории, в каждом секторе были внештатные осведомители. А руководящие должности в ней очень часто занимали отставные работники органов. Никого не смущало, что они раньше не имели никакого отношения к науке ничего не понимали в их теологии, речном транспорте, искусстве и так далее. По городу,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 — Да уж, с родственниками тебе повезло, — язвительно заметил Валерий Львович. — Матушка из бывших, ремигрантка, отец здесь лет отсидел за политику, дед троюродный, швейцарит этот самый, сотрудник Министерства иностранных дел, был когда-то. Но он теперь на пенсии, ему за восемьдесят. Он очень не одинок, вот захотел повидаться с родными. — Родными, — усмехнулся собеседник. — Давно ли он тебе родным стал? —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 володя настороженно ждал что будет дальше о чем его еще спросит в какое больное место пытаются ударить человек напротив долго молчал кури словно раздумывая о чем то затем взял на столик кит бумаги принялся их изучать володя сидел не шелохнувшись ладно владимир павлыч проговорил наконец собеседник не отрываясь от мак ступай вызовем когда надо будет и володя понял что выиграл первый бой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 Я же не на совсем в Швейцарию хочу поехать, а только на две недели родственника навестить, мир посмотреть. Знаем мы, ваше мир посмотреть, — не дул договорить Парторг. Небось, прибарахлится охота. Сейчас времена изменились разрешили по заграницам ездить, а вы и рады. У вас, у молодых, только одно аноме — шматье им, импортное, левий страв с дадидасы. Слышал, небось, выражение. Сегодня... носит «Адидас», а завтра родину продаст. — Я его по-другому услышал, — скромно проговорил Владимир, опустив глаза. — Если носишь «Адидас», тебе любая девка даст. — Это был удачный ход. Зал взорвался одобрительно мужским хохотом, и Порторг, как ни крепился, не смог сдержать улыбки. Валерий Львович побогровел от досады. Порторг пожал плечами Хотел бы еще что-то сказать, но не стал, и только махнул на Володе рукой. «Да черт мол с тобой! Идеи отсюда!» На том партсобрании закончился. Потом была беготня, сбор многочисленных, непонятно кому и зачем нужных справок в ЖЭКе, ЗАГСе, архивах. Были собеседования в райкоме и бесконечные походы Василия Островский и Овир, начальник которого, как узнал Володя, звали Олег Васильевич иванов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 Свободно говорить, думать и делать то, что хотят, свободно путешествовать по всему миру, куда заблагорассудиться, без долгих предварительных хлопот и унижений, свободно зарабатывать своим трудом столько, сколько им нужно, и не боятся что их посадят в тюрьму. Здесь, на Западе, люди были совсем иными, уверенными в себе, улыбчивыми, дружелюбными, открытыми.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 Огромный телевизор с великолепным качеством изображения, видеомагнитофон, радиотелефон. После девятиметровой коммунальной кухни и очередей в ванную с газовой колонкой все отказалось фантастикой. С дедом, которого Владимир, по примеру матери, называл дядей, они очень быстро сделали с друзьями. Было смешно, что раньше воображение ему почему-то рисовался дряхлый, чопорный, педантичный старик.